Глава 28 Человек у костра Каренга зашевелился на родных палатах избы, сладко подтягиваясь на мягком и слушая невнятный для полусонного разговор старших. Попытался вспомнить занятное многокрасочное сновидение, еще плававшее совсем рядом, но, как это часто бывает, оно не давалось, ускользало в потемке. Коринга опустился за ним в погоню, решив наново задремать. Ведь если повернуться на другой бок и опять уснуть, прерванное видение вполне может продолжиться. Добрые все же палати были в родительском доме, хорошо засланные, с удобным всходом наверх для безногого, привыкшего во всем полагаться только на руки. Удивляло лишь, что палати то размеренно колыхались, то как бы застревали и, дернувшись, продолжали движение. Что могло так двигать толстые доски, непоколебимо укрепленные на воронце? Или таким образом продолжался странный сон Коренги, в котором он бесконечно ехал куда-то, неведомо за какой надобностью сорвавшись из дома? Другая странность состояла в том, что палати были чем-то завалены. Верно, Они на той палате, чтобы мать при необходимости ставила туда горшки и корыта, но не до такой же степени, чтобы лежать, чему не повернуться. Что произошло? И почему холодный воздух веет в лицо вместо избиного тепла? Сон слетел сразу и окончательно. Коренга осознал себя в тележке, куда-то катившейся помимо его участия и воли. Он испуганно дернулся, распахнул глаза и увидел над собой звезды. Женские голоса продолжали звучать. Коренга рывком приподнялся на локтях и увидел Иорию, и девку-козу. Впрягшись вместе с стороном, они везли тележку сквозь почти непроглядную безлунную темноту. Благо, ровная, выглаженная морскими ветрами пустошь не метала им под ноги поваленных деревьев, не отверзала на пути внезапные буераки. Стало ясно и то, почему колеса так тяжело проседали в плотном песке, временами сажая тележку на днище. На переднем щите поместился старик, привалившейся спиной к кожаному пестерю. На заднем, прихваченный петлей бичевы, колыхался заплечный мешок сигванской воительницы, а непосредственно перед коренгой, точно зримая укоризна, ходили взад-вперёд соединенные с колёсами рычаги. Только он успел стыдливо заёрзать и сесть, чтобы начать помогать трудившимся женщинам, как тележка остановилась, «Надо надеть попонку на его пса», — сказала Иория. «Я так поняла, Вен не хочет показывать сторонним людям, что у него щенок Симурана». «Щеночек!» — хихикнула коза и погладила усевшегося тарона. «Совсем маленький!» Теперь она говорила по-сигвански, так что Коренга ее понимал. Он сердито проверил под собой черпачок, устраиваясь за рычагами. «Прости, госпожа, что тебе пришлось вести меня, как поклажу» проговорил он смиренно. «Я бы отдохнул немного и сам дальше поехал». «Зол грестивен! грести, буркнула в ответ Сигванка. В голосе воительницы ему померещилось нечто похожее на уважение. Он потом только сообразил, что дочь морского народа поистине не могла воздать ему высшей хвалы. А Иория продолжала. «Там костер впереди. Я сумею на твоего пса попонку надеть, или ты его сюда подзовешь?» Книга Всезнайки не солгала, утверждая, что из двух выросших рядом деревьев хобот змея одно мог превратить в щепы и труху, а на другом не помять ни листочка. Вот и ныне чудовище пронеслось узкой, зримо очерченной полосой, оставив по себе мокрую растерзанную землю, а совсем рядом нетронутую и сухую. На таком-то тихом пригорке, с которого можно было весь день безопасно любоваться происходившим в небесах поединкам, и горел замеченный орией костерок. И внутреннее чувство уже подсказывало коренге, что сидевшие там люди отнюдь не были, в отличие от его маленькой дружины, измотанной, грязны. Так оно и оказалось. Человек у огня явно был отважным и опытным путешественником, привыкшим измерять ногами дорожные версты. Он был тепло и удобно одет, а висевший на дереве, здесь, на краю пустоши, где ослабевало дыхание моря, росли уже настоящие деревья. Заплечный мешок отличался от вьюка и ории, как лодочка коренги, от сплавляемого по святыне плота. Под таким мешком не устает и не потеет спина, и любой груз оказывается не в тягость. Его владелец был не молодой уже, но определенный и не старый нарлак с одинаково кудрявыми и седоватыми волосами и бородой. Мужчина держал в руках толстую румяную птичью тушку, как видно только что, зажаренную на углях. Он отламывал от нее куски и неторопливо с удовольствием ел. В тихом холодном воздухе был виден пар, поднимавшийся от сочного мяса. В другое время голодный коренга сразу и зашел бы слюной. Но теперь к горлу заново подступила желчь, от которой он только-только успел как следует отплеваться. Вот человек у костра обглодал косточку и бросил ее почему-то не в пламя, а в кусты неподалеку. В кустах произошло короткое движение, как если бы там затаилось животное, какая-нибудь испуганная шавка, слишком робкая, чтобы выйти к огню. Мужчина со спокойным любопытством поглядывал в ту сторону, откуда до его слуха доносились голоса и поскрипывание колес, но с места не двигался. «Мир по дороге? Добрый человек!» — сказала Иория, первый вступая в круг света, отбрасываемого пламенем. «И ты здравствуй, красавица!» — с некоторым запозданием отозвался Норлак. «И вы добрые люди!» «Да обогреет вас священный огонь!» Еще бы ему было не поперхнуться. Путешественникам, вернувшимся от хищного змея и вышедшим к его костерку, не грех было оказаться мокрыми, полубезумными, самими на себя непохожими. В общем, он ждал, сколь угодно странной ватаги. Но наверное, все же не такой. Могучая, невозмутимо спокойная сигванка с повадками воительницы — выглядевшая достойной противницей любому мужчине, девка-коза, у которой, между прочим, висел на поясе длинный нож в ножных, и калека в колесной то ли лодке, то ли тележке, на которой еще и распластался и живой беспомощный старец, уже не говоря про огромного волкодава в замшевой попонке с кармашками. Есть от чего прийти в краткое замешательство. Но уже в следующее мгновение человек вскочил на ноги, бросил недоеденное жаркое в кожаную плошку, удобную в дальнем пешем походе, и распорядился, указывая на постеленный возле огня меховой плащ. «Деда, сюда!» Повторять не понадобилось. Старца быстренько уложили, освободили от промокшей одежды и отдали во власть живительного тепла. Нарлак же, как будто поколебавшись, запустил руку в свой дорожный мешок и выудил оттуда бутыль темного дерева, покрытую замысловатой резьбой. «Эх!» — сказал он, словно собираясь бесшабашно промотать родовое наследство, и черенком ножа сбил с горлышка воск, крепкими зубами вытащил пробку и поднес бутылочку к рту старика. «Глотни, дед!» Что такого чудодейственного содержалось в бутылке, Коринга не особенно понял, но старик, вяло глотнув, сразу открыл глаза, с каким-то умилением посмотрел на незнакомца и невнятно произнес два слова, одно из которых Коренга не разобрал, а второе было «бальзам». «В самом деле, обычное вино такого живительного действия оказать не могло». Каренга подумал даже о том, что и сам не погнушался бы отведать замечательного напитка, только никто что-то не почевал, когда его отвлек внезапно раздавшийся рык. Он оглянулся. В первое мгновение ему показалось, будто над плошкой с жареной птицей стояли два пса, благородной тороны, припавшая к земле дворняга с поджатым хвостом. Сморгнув, молодой Вен понял, кого щел было за подзаборную шавку. Позади костра на четвереньках стоял беглый галератский крадун.